Провительниц ведуней окружали суеверным поклонением первой тибетцы и раты древнеиндийских легенд, золотокожие охотники и рыболовы, насельники горных пещер. В китайской мифологии владычица в западе Сиванму – хозяйка царства мертвых. Она живет за рекой смерти Тихо. На волшебной горе Конь-Лунь, где растет персиковое дерево, из плодов которого прислужницы Сиванму изготавливают золотую пасту, дарующую бессмертие. Реальный географический Конь-Дунь, горный хребет, восточная граница Тибетского Нагорья. Древнекитайский герой-охотник И. И. живший в по Поведании при императоре Яо 2366-2255 годы до нашей эры. Победитель бокала даяда Яюя в сфере при птицы Дафэн, удавал людаеда Башэ и дикого ветра Санси, чудовище сторожившего священную рощу шелковицы. А далее в высокие и опасные западные горы добирается до горы Коннолонь и получает от Всеванму чудесный персиковый настой. На стать бессмертным героем не суждено, жена охотника Тайкон выбивает надобье, превращается в бессмертную и улетает на луну. Японский историк Агава Такудзи Первым отметила сходство древнекитайского фольклорного повествования об охотнике и с древнемесопотамским эпическим сказанием о шумерском солнечном герое Гильгамеше. Гильгамеш шум старик-юноша, эпитет солнца умирающего на закате и воскресающего при восходе. жившим по преданию на рубеже 27-26 веков до нашей эры победителя ужасного небесного быка, от дыхания которого разверзала земля, из палинской птицы смерти Анзуд, волшебной змеи с человеческой головой, против которой бессильны заклятия и чудовище Хувабы, стража священного кедрового леса. В поисках бессмертия Гильгамеш отправился на восток, на край света, ангарам машу, высочайшим на земле. Из-за них ежеутренне восходит солнце и беседовал с их стражами, людьми и скорпионами. Хозяйка богов, мудрая Сидури, веночерпия с золотой чашей, жившая на обрыве возле вод смерти, помогла ему найти траву вечной молодости, цветок с шипами, но добытую им траву съела змея и стала бессмертной. Можно согласиться с японским ученым? Вряд ли, что ль явное совпадение случайность, тем более что в ряде древнекитайских сочинений, Цао Джуань, Весны и осени Лёя, вопросы небу и другие, имя героя и стрелоки с лука пишется как и и варвар и наплеменник, то есть не китаец. Севанму по китайски значит госпожа, родительница, буквально бабка по линии отца. Тибетские шаманки, как и все шаманки вообще, почитали существами сверхестественными, способными общаться с духами предков и спрашивать у них благополучие своему племени. Сидори тоже родительница, но по шумерски Археологи указывают на черты сходства китайской керамики 2-го тысячелетия до н.э. с шумерской и харапской керамики.